И Турбидо ничего не добавил к этому рассказу генерала, поскольку не любил вспоминать о Мексике. Единственное, что у него осталось в памяти от Мехико — воспоминание о несчастье, которое только усилило присущую ему грусть, и генерал понял своего спутника. «Не оставайтесь с Сурданетой», — сказал он. И не уезжайте с семьей во всемогущие и ужасные Соединенные Штаты. Они много говорят о свободе, а сами, в конце концов, ввергнут нас всех в нищету. Эти слова еще больше углубили пучину неопределенности, в которой пребывал и Турбиды. «Не пугайте меня, генерал! А я вас и не пугаю!» Ответил генерал спокойно. «Поезжайте в Мехико, пусть даже вас убьют, или вы умрете там собственной смертью, и поезжайте сейчас, пока вы молоды, потому что однажды станет слишком поздно, и вы почувствуете, что вас нет ни здесь, ни там. Вы почувствуете себя неудачником везде, а это хуже, чем быть мертвецом». Генерал посмотрел ему прямо в глаза, приложил руку к груди и закончил «это можно сказать и обо мне». Итак, в начале декабря Итурбиде уехал от генерала с двумя письмами для Урданеты, в одном из которых говорилось, что Итурбиде, Вильсон и Фернандо – люди, которым он, генерал, доверяет больше всех среди своего окружения. И Турбиде пробыл в Санта-Фе до апреля следующего года, не имея определенного положения, когда в результате заговора сантандеристов урдонета был смещен с поста. Мать И Турбиде, умевшая быть невероятно настойчивой, добилась для сына должности секретаря мексиканской дипломатической миссии в Вашингтоне. Остаток своей жизни он прожил... Не занимаясь общественной деятельностью, и никто больше не вспоминал об этой семье, пока тридцать два года спустя Максимилиан Габсбургский, ставший благодаря французским штыкам императором Мексики, не усыновил двух юношей Турбиды третьего поколения и не объявил их преемниками своего призрачного трона. Во втором письме, посланном с Итурбиды для Урданета, генерал просил уничтожить все его предыдущие и последующие письма, чтобы от этих мрачных дней и следа не осталось. Урданета не послушал его. За пять лет до того, с такой же просьбой, генерал обратился к Сантандеру. «Никогда не опубликовывайте моих писем ни при моей жизни, ни после смерти». ибо они написаны слишком свободно и слишком беспорядочно. Не послушал его и Сантандер, чьи письма в противоположность письмам генерала были безупречны по форме и по содержанию. Невооруженным глазом было видно, что их писали очень продуманно, ибо считали их историческим документом эпохи. Начиная... С письма, написанного из Верокруса и до последнего, продиктованного за шесть дней до смерти, генерал исписал по меньшей мере десять миль строчек. Часть от руки, часть продиктовал своим писарем, те редактировали некоторые письма по его указаниям. Речь идет о почти трех тысячах писем и почти восьми тысячах документов. им подписанных. Порой он доводил писарей до бешенства, или, наоборот, они его. Однажды ему показалось, что письмо, которое он только что продиктовал, плохо написано, и вместо того, чтобы переделать его, надписал своей рукой прямо по написанному. Как видите, сегодня Мартель еще глупее, чем всегда. Накануне выступления из Ангустуры В 1817 году, намереваясь закончить освобождение континента, он за один день решил уйму правительственных вопросов, надиктовав 14 документов. Возможно, в тот день и родилась легенда о том, что он диктовал несколько писем нескольким писарям одновременно. Легенда, которую никто не опроверг. В октябре шум дождя немного ослаб. Генерал не выходил из своей комнаты, и доктор Кастельбонда должен был долго и хитро уговаривать, чтобы он впустил его и принял какую-нибудь пищу. Хосе Паласиусу казалось, что в тихие часы сиесты, когда генерал неподвижно лежит в гамаке, глядя, как дождь поливает безлюдную площадь, он перебирает в памяти все, что случилось в его жизни, вплоть до самых больших поражений, которые он пережил. — Боже милосердный, — сказал генерал со вздохом однажды вечером, — что стало с Мануэлей? — Будем думать, что с ней все в порядке, поскольку у нас от нее новостей нет, — ответил Хосе Паласиус. С тех пор, как урдонета принял власть, о Мануэле ничего не было известно. Генерал перестал писать ей, однако велел Фернандо держать ее в курсе своих дел. Последнее письмо от нее пришло в конце августа и содержало столько конфиденциальных подробностей относительно готовящегося военного переворота, что в паутине витиеватых оборотов и фактов выдуманных специально, чтобы запутать неприятеля, было не так-то легко доискаться истины. Пренебрегая добрыми советами генерала, Мануэла близко к сердцу приняла роль первой боливаристки страны и играла ее даже с излишним пылом, ибо вела бумажную войну с правительством в одиночку. Президент Маскера не решался возбудить против нее судебные дела, однако не запретил своим министрам сделать это. На нападки официальной прессы Мануэла отвечала гневными отповедями, отпечатанными в виде листовок, которые она, проезжая верхом в сопровождении своих рабынь, разбрасывала по улице Реаль. помощенным переулкам «Окраин» Она с железным копьем наперевес преследовала тех, кто расклеивал пасквили на генерала, и самые оскорбительные надписи, которые на рассвете появлялись на стенах домов, заклеивала листками с еще большими оскорблениями в адрес его врагов. Ее война с властями кончилась тем, что они сами стали воевать с ней. Однако... Она не испугалась. Ее доверенные лица в правительстве предупредили Мануэлу, что в день национального праздника на главной площади будет устроен фейерверк, а посередине установлена карикатурная фигура генерала, одетого королем шутов. Мануэла и ее рабыни кавалерийской атакой прорвались сквозь охрану и разгромили это сооружение – Сам алькальт попытался тогда арестовать Мануэлу прямо в ее доме, послав туда отряд солдат, но она встретила их с парой заряженных пистолетов в руках и только благоразумие обеих сторон предотвратило стычку. Единственное, что могло угомонить ее, то что власть перешла к генералу Урданете. Она видела в нем подлинного друга, а Урданета в ней – свою самую горячую сторонницу. Когда генерал воевал на юге против перуанских заговорщиков, а она осталась в Санта-Фе одна, Урданета был ее преданным другом, заботился о ее безопасности и о том, чтобы у нее было все необходимое. А когда генерал сделал свое злосчастное заявление на высочайшем Конгрессе, Именно Мануэла добилась, чтобы он написал Урданете «Предлагаю вам от всего сердца былую дружбу и полное примирение». Урданет принял любезное послание генерала, а Мануэла после военного переворота вернула ему свое расположение. Теперь... Она исчезла с глаз общественности, причем целиком и полностью, так что в начале октября прошел слух, будто она уехала в Соединенные Штаты, и никто в этом не усомнился. В общем, Хосе Паласиос был прав. С Мануэлей все в порядке, потому что о ней ничего не известно. Однажды, Эти отголоски прошлого, затерянные в дожде, в печальном ожидании неизвестно чего или кого и неизвестно зачем, пронзили генерала до глубины души. Во сне он заплакал. Услышав слабые всхлипы, Хосе Паласиус подумал, что это скулит бродячий пес, подобранный во время путешествия по реке, но то плакал, Его господин Хосе Паласиус растерялся. За долгие годы близкого общения он только однажды видел, как тот плакал, и не от слабости, а от злости. Он позвал капитана Ибару, который бодрствовал в коридоре, и тот тоже услышал тихий плач. «Теперь Бог даст ему полегчает». — сказал Ибар. — Теперь нам всем полегчает, — сказал Хосе Паласиус. Генерал спал дольше обычного. Его не разбудили ни птицы в соседнем саду, ни церковные колокола. Хосе Паласиус несколько раз наклонялся над гамаком и слушал его дыхание. Когда генерал открыл глаза, был девятый час, и начиналась жара. «Суббота, шестнадцатое октября», — сказал Хосе Паласиус, — «день святой Маргариты Марии Алакок. Генерал приподнялся в гамаке и посмотрел в окно на безлюдную пыльную площадь, на церковь с облупившимися стенами, на драку петухов за потроха дохлой собаки, обжигающие лучи раннего солнца обещали душный день». «Надо поскорее убираться отсюда», — сказал генерал. «Я не хочу слышать залпы расстрелов». Хосе Паласиус вздрогнул. Такое уже было в другом месте и в другое время, и генерал был такой же, как сейчас. Стоя босиком на шершавом каменном полу, в длинных кальсонах и в ночном колпаке на бритой голове, Действительность напоминала повторяющийся сон. Мы эти залпы не услышим, ответил Хосе Паласиус и добавил вскользь уточняя: генерал Пиар был расстрелян в Гангостуре и не сегодня, а в такой же как сегодня день в пять вечера тринадцать лет назад. Генерал Мануэль Пиар. Суровый Малат из керосао, тридцати пяти лет, увенчанный такой же славой, как сам генерал, правда, только среди народного ополчения, попытался взять полную власть в свои руки, когда освободительная армия как никогда нуждалась в объединенных силах, чтобы сдержать натиск «Морильо», пиар призвал под свои знамена негров, мулатов и метисов и всех пострадавших на этой войне против белой аристократии Каракаса, на войне которую воплощал собой генерал. Он был осиян ореолом мессии, и его популярность была сравнима разве что с популярностью Хосе Антонио Паэса или Бовеса, монархиста. Нашел он себе сторонников и среди некоторых белых офицеров освободительной армии. Генерал исчерпал все свое искусство убеждения. Арестованный по его приказу, пиар был припровожден в Ангостуру, временную столицу. Там генерал рассчитывал на поддержку офицеров из его ближайшего окружения, среди которых были те, кто сопровождал его В последнем путешествии по реке Магдаления военный совет, набранный им из соратников Пиара, должен был вынести окончательный вердикт. Решающий голос имел Хосе Мария Кареньо. Официальный защитник вынужден был. Выдумать не весть, что, лишь бы показать пиара как одного из блестящих государственных мужей, ведущих борьбу против испанцев, но пиар был обвинен в дезертирстве, подстрекательстве к бунту и предательстве, лишен всех военных званий и приговорен к смертной казни.